Тихо. А теперь выйди и посмотри, что ты натворил. Ваша жена хорошо водит машину? Когда дорога поворачивает одновременно с ней, это просто совпадение. Гаишник стоял на посту, никого не оштрафовал. п р е с т а и л ь госавтоинспекции. Так простоял целый день, без, тол без, тол без толку. Пришел домой злой, как собака, и говорит сыну, а ну... Покажи свой дневник. Сын бежит к матери, мама, что делать? Там у меня две двойки. Ничего, сынок, неси дневник отцу, не бойся. И кладет в дневник 10 с я т тысяч рублей. Отец берет дневник, открывает, кладет купюру в карман, закрывает дневник и говорит, слава богу, хоть дома все в порядке. Мучаясь со скоростью 100 миль в час, водительница заметила, что ее настигает на мотоцикле дорожный полицейский и прибавила скорость. Вскоре за ней в я з а л и с ь еще двое полицейских, а через некоторое время еще пятеро. Тут, к счастью, показалась заправочная станция. Девица резко затормозила, выскочила из машины и помчалась в дамский туалет. Минут через пять, выходя оттуда, она увидела свою машину, окруженную семью полицейскими, явно ожидающими ее появления. Мило улыбнувшись, н а р у ш и т е л ь с проворковала. «Надеюсь, вам понятно, почему я так спешила?» «Как вы думаете, почему на шоссе аварий больше, чем на железных дорогах?» «По двум причинам. Во-первых, ни один паровоз не пытается обогнать другой. А во-вторых, видели ли вы когда-нибудь, чтобы машинист целовался на ходу с кочегаром?» м 100 миль в час?» Переспрашивает шотландец полицейского. Да я ехал втрое медленнее. Может быть, вы скажете, что вообще стояли на месте? И скажу. Да я практически стоял. Тогда с вас пять фунтов штрафа за что? За стоянку в неположенном месте. В автомастерской. Скажите, можно что-нибудь сделать с моим автомобилем? Спрашивает клиент. Разумеется, отвечает мастер. Но уже только... Снять с него передний и задний бампер и вложить между ними новый автомобиль. Девушка вернулась с первого практического занятия в автошколе. Отец говорит я видел, как ты лихо ехал а по городу. Неужели этот седой господин ваш инструктор? Седой? Хм. Когда мы выезжали, он был брюнет. Перед тем, как завести мотор, таксист внимательно изучил ладонь пассажира. «У вас длинная линия жизни». Мы можем ехать. Спустя некоторое время пассажир спрашивает, а при чем здесь моя линия жизни? У машины тормоза не работают. Автоинспектор остановил священника, который на своем автомобиле нарушил правила дорожного движения. Ваше Пресвященство вы нарушили? Кажется, не... Хорошо, я не буду вас наказывать, если вы честно мне скажете, что сказать. Есть ли Бог? Не знаю. А рай? Рая Нет. А ад есть? И ада нет. Почему? Всю смолу взяли на асфальтные дороги, а вас чертей регулировщиками поставили. Поезжайте, батюшка. По горной дороге едут в автомобиле грузины русские. Им попадается дорожный знак, на котором изображены два яйца. А этот знак что обозначает? А эта дорога раз-два яйца. Новый раздел книги называется "Солдатские анекдоты". Рядовой Иванов. Я. Рядовой Петров. Я. Рядовой Чукча. Мой. Что мой? Как точно? Что так точно? Ура! Командир взвода ставит задачу. Сейчас получите лумы ломы и копайте яму 2 в а на два. в а р и щ лейтенант, может, лучше лопатами? Мне не надо лучше. Мне надо, чтобы вы замучились. Тренируются десантники, задумчивые